Глава 10. Смятение. В центральном зале, обычно называемом просто «синим», я всматриваюсь в огромный визор во всю стену. Даже гипердрайв Аруны не способен преодолеть в кратчайшие сроки столько килопарсеков. Судя по добытым из планшета материалам, это один из самых быстрых звездолетов таких габаритов Змеиной империи Шайрас. Во времена неких расследований Корабль лишился значительной части топлива. Тот самый злополучный Арканиум и стал причиной посещения 117-й планеты, и как следствие моего спасения, так я и попала на правительственный звездолет Аруна. Мысли о побеге кажутся все более нелепыми. Кого я обманываю? Это невозможно. Куда бежать и главное как? Гигантские расстояния простираются между нашими расами. Обхватив себя руками, разглядываю спиральное скопление звезд с красноватым оттенком. Зловещее из-за красных отблесков, но такое завораживающее. «Конечная цель нашего пути — Патала», поделился со мной Зейраж. Попутно шайраский корабль наведывается на различные объекты. О целях визитов мне, естественно, никто не докладывает но в данный период эти знания мне ничем и не помогут. Я вижу, как незначительно меняется персонал. Да и коробки с грузом снуют туда-сюда по эшелонам корабля при помощи платформ-доставщиков. Возвращаюсь взглядом на экран. Вот он, новый мир. Дом людов И скоро мой. Вопросы по кругу курсируют в моей неугомонной голове. Как я приживусь? Чем? Буду зарабатывать на жизнь. Кем буду в абсолютно чужом социуме? Вряд ли меня устроит роль безмолвной покорной овечки. А с другой стороны, выбор мне никакой не дали. Панические всплески перестали посещать измученный мозг. Но тревога никуда не делась. Родная, как всегда, со мной. Мешает есть и спать, как обычно. Неопределенность. Самое страшное для человека, который привык просчитывать наперед каждый шаг. Учась и работая, четко планируя жизнь, я брала свою тревожность под контроль. Но в последние годы все катится не туда подозрительно часто. Каких-то 4-5 лет назад я знала, какой будет моя жизнь в дальнейшем. А сейчас... А сейчас жду встречи с командором корабля, чуждой для меня расы. Я немного... Привыкла к Зейрашу и его помощнику с труднозапоминающимся именем. Если точнее, то перестала вздрагивать, каждый раз при их появлении. Что касается босса этого огромного звездолета, то встречи с ним я откровенно боюсь. Так же, как и хочу. Я отлично понимаю, этой встречи не избежать. А если не могу избежать, то необходимо хотя бы знать, что со мной будет дальше и от отсутствия альтернативы меня знатно потряхивает. От целителя я также узнала, что Тим жив. Без особых подробностей, но мне вполне достаточно. Самое важное, его подлечили и оставили восстанавливаться в семье. Чувство вины перед мальчиком полностью не ушло, но я выдохнула, узнав, что он жив, а семье помогли с провизией и медикаментами. А значит, Могу отпустить этот эпизод жизни. Скучать по кому-то себе запретила. Мне и так сложно. Волнений хватает. Вот и не стала воспрашивать детали. Не хочу знать. Это все в прошлом. Главное, мальчик цел. Пока я пребывала в состоянии близком к коме, мне вживили зондом через ухо ретранслятор в центр верники, находящийся в височной доле и отвечающий за речь. И теперь я жажду узнать о нем максимально подробно. Для нас, людей, это до сих пор недоступные бионические технологии. Стало ясно, почему я понимаю язык шайрасов. Пока я тупила от седативных препаратов, в голове постепенно синхронизировалось распознавание речи и база слов. Мне так и неизвестны истинные мотивы на акшайрасов. Зачем настолько развитой расе нужны физически слабые люди? Еще с первого дня стало ясно, я не одна у них. Вот это и хочу выяснить в первую очередь. Не хотелось бы стать едой или подопытным экземпляром. «Марая, командор ждет вас!» Молодой красноволосый шайрас с красным хвостом вежливо поклонился мне. Похоже, тут есть определенная закономерность в плане окраса. Либо мода красить волосы и чешую. Так, снова беспокоюсь не о том. Важно, что вряд ли секретарь командора звездолета кланялся бы еде. Или лабораторной крысе. Спасибо. Бормочу я и следую за молодым змеем. Завороженно слежу за плавным эластичным скольжением. Меня аккуратно проталкивают в каюту капитана, и с мягким шлепком дверь за мной закрывается. С большим интересом оглядываюсь. Сдержанный интерьер в коричневых тонах. Приглушенный теплый свет. Ярким маяком горит лампа на темно-красном отполированном столе, структурой, напоминающем красное дерево. Подобный стол стоит у моего деда в стареньком коттедже на земле, Передающимся по наследству в семье горслей. Неосознанно пересекаю кабинет и подхожу к столу. Веду ладонью по теплой поверхности, вспоминая своих родных. Нравится. Вкрадчиво спрашивают у меня за спиной. Едва сдерживаюсь, чтобы не подпрыгнуть на месте. Беда у меня с нервной системой, с этими хвостатыми. Резко оборачиваюсь, сердито пыхтя. О, приношу свои извинения, не хотел испугать». Немного насмешливо произносит мужчина, рассматривая меня. «Вижу же, что хотел. Очень уж внимательный, препарирующий взгляд. И я подозрительно сужаю глаза, пытаясь тоже разгадать своего собеседника. Капитанский синий китель не оставляет простора воображению. Передо мной явно хозяин каюты». Невзирая на мой рост под метр восемьдесят, на этом корабле я не нависаю над всеми. Этот тип выглядит не ниже Зейраша. Метра два, по моим соображениям, возможно и повыше. Примечательно, что он крепко стоит на двух ногах. Учитывая, что я не слышала шагов, пользуются ими весьма ловко, хотя его габариты внушительны не только в росте. Темные волосы, длинные, как у большинства наагов, кофейно-черные, сложенные в замысловатые косы, мужественное лицо, широкие скулы, ямочка на подбородке и чувственные губы. Красавчик? Не знаю, но могу сказать, очень привлекательный и явственно шайрас. Вертикальный зрачок почти во всю орбиту глаза и шоколадная радужка с выраженными зелеными всполохами выдают происхождение. Зависаю на мгновение, рассматривая необычный цвет. «Как ты догадалась, Марая, я Шанриас Хан, командор этого космолета». Мужской ракочащий голос толкает в воспоминания. «Да, именно он достал меня, поломанную из шахты, и спас от ужасной гибели в желудках червей». Через некоторое время отмираю. Не удивлюсь, если он решит, будто я тормоз. «Я должна поблагодарить вас за мое спасение, командор Хан». Вежливо склоняю голову. Я действительно очень признательна ему. Несмотря на полную неопределенность и страхи, это не идет ни в какое сравнение с тем адом, через который я прошла на преисподней. Он делает еще несколько шагов ко мне и кивает в ответ. Принимая благодарность, с интересом смотрю на его перемещение, сравнивая с биомеханикой человека, и не вижу отличий. Анализируешь, заявляет Шанриас, хищно подкрадываясь еще ближе, и при этом изучает меня сам. Вижу, как шевелятся крылья его носа, и резко расползается зрачок, затапливая радужку, а глаза разгораются искренним интересом. Мне резко становится не по себе. Несмотря на внутреннее сопротивление, понимаю, этот малознакомый мужчина вызывает у меня определенную симпатию, выраженную симпатию, если быть честной с собой. При других обстоятельствах я бы и от свидания с ним не отказалась, или хотя бы пощупать для начала. Едва сдерживаю нервный хмык. Знал бы командор, о чем я думаю. Вижу, как дергается его кодык, и тоже сглатываю. Начинаю сомневаться в своей адекватности. Я его даже не знаю. Хмурюсь. Может, это синдром благодарной жертвы? Похоже, и в его голове быстрой вереницей текут мысли. Знать бы о чем. Эй, рай, очнись! Зейраж ошибся. Поплавились твои мозги на красной планете. Не могли бесследно пройти ни длительное активное излучение, не критический недостаток нутриентов. А может, это действие восстановительной терапии целителя, раз моё либидо вдруг взбунтовалось? Или это результат очень длительного воздержания? Без сомнения, всегда есть причина. Мне 37, я до сих пор одинока. Никогда не тратила время на интрижки на работе, считала это унизительным для себя. Единственное относительно длительное отношение так и не завершились ничем. Стивен ревновал меня не только к работе, но и к коллегам, и к шефу, который был мне скорее вторым отцом, но никак не любовником. Так я и жила одна, посвятив все время и энергию работе. Своего человека не встретила и уже смирилась со статусом одиночки. А потом случился Фрэнсис Дрейк. У меня было три долгих года на преисподней, чтобы принять гибель экипажа, особенно Джонатана, и признаться, наконец, себе в глубокой симпатии к нему. А на планете пустыни осталась одна цель – выжить. Честно, для меня до сих пор удивительно, что там рождаются дети. Теперь же со мной творится полная ерунда. Попробую завтра выпросить некоторые анализы и понять, что происходит с моим организмом. Ведь командор даже не человек, хоть и очень похож на него. — Ты побледнела? — обеспокоенно произносит Шанриас, отмерев первым. — Может вызвать Зейраша? — Побледнела, да, тошно от себя самой. Не припомню за собой такого. — О, нет-нет, я в порядке. Можно немного воды? Сначала я сама разберусь, с этими пугающими сигналами. «Конечно», — отзывается командор и спустя несколько мгновений протягивает бокал с водой. Изо всех сил стараюсь скрыть дрожание пальцев, хватаю бокал и быстро выпиваю воду, не глядя на хозяина каюты. И по его приглашению удобно располагаюсь на низком диванчике. К моему везению он садится в кресло напротив, Достаточно далеко от меня. А это значит, Рай, ты быстро соберешь все мысли в рабочую кучку. Чем ты занималась среди людей? Я нашел в твоем рюкзаке кучу лекарств и медицинских инструментов. Мне жаль, что пришлось рыться в твоих вещах, но... На тот момент не было иного пути, озвучивает командор. На что я снова киваю, соглашаясь. Какая мелочь в той напряженной ситуации? Тем более, сама просила спасти ребенка. «Вы все правильно поняли, командор. Я доктор, нейрохирург. Дома у меня была обширная практика. Работа в крупной клинике, много пациентов. На преисподней же не пришлось выбирать. Делала все, что могла для колонистов. Кратко передаю суть своей работы». «Марайя», — аккуратно интересуется командор, Ты бы хотела продолжить и тут заниматься медициной. Зирашу не помешает помощник, и тебе будет легче адаптироваться и принять новую жизнь. К чему такая забота? Недоверчиво затихаю, пристально уставившись на него. Но командор прав. Так действительно будет легче. Поэтому я соглашаюсь. По-видимому, он преследует свои, пока неясные мне цели. Оставляю подозрительность при себе. Время все покажет. Он поднимается, чтобы на панели управления вызвать помощника, поворачивается спиной и перед моими глазами оказывается весьма упругий и соблазнительный спина. Да, точно, спина.